То, что было когда-то просто интересным разделом естествознания, превращается в одну из кардинальных проблем современной биологии. Профессор Уорт Проблемы познания Куда улетают птицы? Осенью птицы улетают, весной прилетают. Это люди знали давно. Может быть, это заметил еще и наш очень отдаленный предок. Конечно, замечали это и позже, безусловно, обращали на это явление внимание и охотники, и земледельцы. В Библии, из которой можно почерпнуть кое-какие практические сведения, написано, например, что аисты и горлица, журавль и ласточка знают, когда им нужно возвратиться. Обратим внимание, не на то, что птицы якобы что-то знают, а лишь на сам факт возвращения. Но сведения, почерпнутые из Библии, не могут, конечно, служить началом сколько-нибудь серьезного разговора о перелетах птиц. Разговор можно начать лишь с Аристотеля. Именно он две с лишним тысячи лет назад не только четко отметил это явление, но и впервые задумался над тем, где же зимуют птицы. Конечно, Аристотель не мог сколько-нибудь полно и точно ответить на этот вопрос. Мало того, он повторял существовавшие легенды о том, что некоторые птицы прячутся на зиму в воду, и там, зарывшись в выл, переживают неблагоприятное время. Другие птицы, считал Аристотель, тоже скрываются на зиму. Никто не сомневается, — писал он, — что горлица прячется. Отправляясь в укромные места, она очень жирна, теряет там перья, но не тащает. Однако Аристотель недаром считался и считается одним из величайших умов человечества. Оставаясь сыном своего времени, он, тем не менее, обогнал его на много столетий. Это проявляется во всем, даже в таких вопросах, как вопрос зимовки птиц. Повторяя очевидные нелепости о зимовках птиц, бытовавшие тогда, он уже говорит и о том, к чему люди пришли через тысячелетия. После осеннего равноденствия из спонта, и более холодных стран, прилетают птицы, желающие избежать приближающейся зимы. Часть из них откачевывает в соседние страны, другие же направляются в более отдаленные. После весеннего равноденствия птицы возвращаются обратно из боязни жары. Журавли, например, летят из скифских степей в болото, которое образует Нил, выше Египта. Пеликаны тянут с реки Струмы на Дунай, где гнездятся, Одни птицы совершают перелеты раньше, другие — позже. Перелет перепелов предшествует перелету журавлей. Но все птицы, летящие из болот холодных стран, жирнее, чем те, которые возвращаются из теплых. Тут не только сообщения о перелетах как таковых. Тут и сведения о местах зимовок и указания на время перелетов. Однако много веков после Аристотеля птичьими перелетами никто не занимался. А если и говорили об этом, то повторяли, как правило, легенды, что ласточки проводят зиму в воде, а скворцы и другие птицы улетают на Луну. И это повторялось в течение многих веков. Лишь в 13 веке знакомый уже нам император-натуралист Фридрих II В своем трактате о птицах заявил, что зимуют они в жарких странах, а не под водой. Фридрих не только наблюдал перелеты, но и попытался их объяснить. Он считал, что улетают птицы в результате наступления холодов. Он отмечал влияние погоды на перелеты, упоминал о линьке и скоплении птиц перед отлетом. Однако и много позже пытались узаконить существовавшие издавна легенды. Так, в 1703 году, это ведь уже 18 век, некий ученый, епископ Геррифорд, в своем научном трактате доказывал, что на зиму птицы улетают на Луну. Но если этому тогда уже не очень верили, то о зимней спячке птиц писали многие, в том числе и такой выдающийся натуралист XVI века, как геснер Даже Карл Линней не избежал этой ошибки, хотя именно он в 1750 году первый предложил регистрировать сроки прилета и отлета птиц с помощью наблюдателей и явился, по сути дела, основателем современных фенологических исследований, родоначальником орнитофенологии. Легенда о зимовках ласточек под водой не раз подвергалась сомнениям и даже проверкам. Так немецкий ученый Леонард Фриш осенью 1740 года выловил ласточек, обмотал им ножки цветными нитками и выпустил, а весной снова выловил вернувшихся на прежние гнезда птиц и исследовал эти нитки. Такую же работу проделал через 10 лет, в 1750 году, знаменитый итальянский ученый Ладзаро спаланцани Оба ученых искали на нитках какие-нибудь признаки, остатки ила, водорослей, изменения цвета ниток и так далее, которые могли бы подтвердить, что ласточки зимовали в воде. Но ничего подобного ученые не находили, и вывод напрашивался сам собой. Зиму ласточки провели не в воде. Но где? Неужели ласточки улетают в далекие края и возвращаются обратно? В те времена уже многие европейские натуралисты побывали в различных странах Азии и Африки, Видели там скопления птиц, явно не в тех краях постоянно. В то же время многие ученые наблюдали пролеты птиц у себя на родине, в странах Западной и Южной Европы, отмечали появление некоторых видов птиц зимой и отлет их весной. Но вещественных доказательств, документальных подтверждений того, что птицы летают на зимовку, не было. Впервые такое документальное подтверждение, как считают, появилось 21 мая 1822 года, когда в немецком городе Мекленбурге поймали аиста, шея которого была пронзена стрелой. Видимо, стрела задела лишь мягкие ткани и не причинила птице особого вреда. Специалисты изучили стрелу и определили, изготовлена она в Африке. Так в руках ученых появился очень важный документ, не только свидетельствующий, что птицы совершают длительные и многокилометровые перелеты, но и указывающий, куда и откуда они летят. В данном случае Айст летел из Африки. В литературе часто упоминается именно этот эпизод, хотя известен и другой. В 1710 году... Более чем за ста лет до поимки аиста тоже в Германии была поймана серая цапля с кольцом на шее, надетым в Турции. Но так или иначе, прошло еще не одно десятилетие, пока люди получили возможность узнавать, куда и откуда летят птицы, не от случая к случаю, а систематически и точно. Правда, и до этого орнитологи уже не сидели сложа руки. Уверовав в то, что птицы путешествуют, ученые разными способами пытались эти перелеты изучить. Так, например, еще в 1828 году голландский ученый Шлегель занялся обработкой наблюдений различных путешественников. Несмотря на далеко не полные, а нередко и случайные данные, Шлегель пришел к верному выводу. Многие из европейских перелетных птиц а может быть и большинство их, зимуют в Африке или Юго-Восточной Азии. А в это же время в небольшой немецкой деревне Ренендорф пастор-христиан Брэм, отец знаменитого автора «Жизни животных», все свободное от пасторских занятий время проводил в лесу или в поле. В его доме имелась прекрасная библиотека по орнитологии, большая даже по сегодняшним представлениям коллекция чучел и шкурок птиц. Христиана Брэма хорошо знали в округе как честного и справедливого человека, а в ученых кругах многих стран Европы — как крупного орнитолога. На основании личных наблюдений и наблюдений других натуралистов Христиан Брэм составил списки птиц, летящих днем, ночью, в любое другое время суток то есть, по сути дела, он дал полную, возможную по тому времени, сводку перелетных птиц. Само по себе это уже было значительным явлением в орнитологии. Но христиан Брэм пошел дальше. Он попытался с экологической точки зрения обосновать причины перелетов птиц. Его труд, который так называется «перелеты птиц», сыграл огромную роль в истории орнитологии, и до сих пор не утратил своего значения. Безусловно, имелись и другие работы подобного рода, в частности, работа русского академика Мидендорфа и очень ценный труд русского ученого Кеслера. Однако все это было лишь преддверием настоящего изучения птичьих перелетов. Сейчас о кольцевании птиц знают, наверное, все а в 1890 году когда датский учитель мартенсен придумал способ метить птиц надевать им на ножки легкие колечки с выбитым на них адресом это было великим открытием в орнитологии попытки метить птиц делались и раньше например за десять лет до изобретения кольцевания в тысяча году некий немецкий почмейстер Поймал в заводях реки Варры четырех молодых аистов и надел им на ноги металлические кольца. Через четыре дня после вылета из гнезда один из аистов был убит за 1200 километров от родины. Через два года, в 1882 году, было получено новое доказательство дальности перелета птиц. Владелец поместья Аскания-Нова на Украине, большой знаток и любитель природы, Фальцфейн, надел на шею журавля серебряное кольцо. Через некоторое время эта птица была обнаружена в Судане. Делались и другие попытки метить птиц, но все это были попытки единичные, фактически ничего существенного орнитологии не давшие. Правда, и после того, как Мартенсен, окольцевал своих первых 109 птиц, дело двинулось не сразу. Кое-кто принял эту идею в штыки. Они считали, что кольцевание губит птиц. И даже в 1901 году, когда за дело взялся иоган Тинаман, кольцевание птиц подвергали нападкам и газеты, и различные общества защиты животных. Тем не менее, именно Тинеман начал массовое кольцевание птиц в Европе. Тинеман окончил миссионерскую школу, но интересы его лежали далеко от миссионерства. Он не поехал в Африку или Азию обращать аборигенов в христианскую веру, услышав, что на Куршской косе неподалеку от нынешнего Калининграда, осенью и весной пролетает множество птиц, пастор-миссионер, которого больше всего интересовала орнитология, отправился в те места. Он должен был спасать души Куршей, представителей племени, живших на этой косе. Но Тинеман занялся птицами. Он тогда, конечно, не мог знать, что именно в тех местах, это стало известно лишь сейчас, когда орнитология набрала силу, самый плотный в мире пролет птиц. Но, видимо, понял, что место для своей научной работы выбрал удачное. В 1901 году Тинеман организовал орнитологическую станцию. Она существует и теперь, и является одной из крупнейших в мире И, несмотря на постоянные нападки, несмотря на многих любителей природы, ополчившихся против сумасшедшего профессора, он занимался своим делом. Тинеман не только сам кольцевал птиц, он был страстным пропагандистом этого метода. И вскоре, благодаря Тинеману, кольцевание заняло первое место в ряду методов и способов изучения перелетов птиц. Учреждения, занимающиеся кольцеванием птиц, стали создаваться в разных странах Европы, затем Америки. Сейчас уже окольцовано несколько десятков миллионов птиц. В нашей стране кольцевание началось с 1924 года, и сейчас окольцовано примерно 4 миллиона птиц. И наука уже располагает многими очень важными, интересными и неопровержимыми фактами относительно того, куда летят птицы. На конкретный вопрос «Куда летят птицы?» большинство людей отвечает «На юг». Так уж принято считать. В преддверии холодов птицы улетают туда, где всегда тепло, или во всяком случае тепло в зимнее время, или просто теплее, чем у них на родине. Ну а где все это может быть? Конечно, на юге, потому что юг всегда ассоциируется с теплом. Что ж, действительно, многие птицы летят на юг. Но еще больше птиц летит на юго-восток или юго-запад, просто на восток или просто на запад, и даже на север. Ведь дело не только в том, куда летят птицы, но и в том, откуда они отправляются в путешествие. Вот несколько примеров. Некоторые виды уток, куликов, чаек, скворцы, живущие в Северной или Восточной Европе, зимуют в Западной Европе, где, благодаря теплому течению, проходящему недалеко от берегов, климат достаточно мягкий и вполне подходит для зимовки. Но чтобы попасть в западную Европу из северной или восточной, лететь на юг ни к чему. Надо лететь на юго-запад. Птицы, гнездящиеся в Западной Сибири и зимующие на юге Европы, в Африке или в юго-западных частях Азии, тоже не могут лететь на юг. Они попадут тогда совсем в иные места. Поэтому, чтобы попасть на свои места зимовок, они летят на юго-запад. А вот птицы, обитающие в тундре на севере Европы и частично в Азии, даже на юго-запад лететь не могут, иначе они тоже прилетят совсем не туда, куда нужно. Поэтому их путь лежит прямо на запад. Ну, а куда лететь птицам, живущим в Восточной Сибири? Ведь зимуют они в Юго-Восточной Азии. Если птицы отправятся на юг или на запад, то им придется облететь чуть ли не весь земной шар, прежде чем они попадут в Индию, например. Поэтому птицы летят кратчайшим путем, держа курс на восток. Впрочем, говорить о кратчайшем пути можно лишь в значительной мере условно. Одни одни летят по дуге, Другие держат путь на запад, затем круто сворачивают на юг и так далее. Но даже если птицам и не надо было бы сворачивать, прямой путь короче и, кажется, легче, они все равно часто меняют направление. Ведь на пути пернатых путешественников нередко имеются серьезные преграды, и облететь их, видимо, легче, чем преодолеть. Так, например, на пути птиц, летящих из Сибири в Индию, встречаются огромные пустыни Центральной Азии и высокие Гималайские горы. Преодолеть их многим птицам просто не под силу, вот и приходится менять направление. Правда, некоторые пролетают и над пустынями, и над горами. Например, маленькие птички-славки, живущие на севере Европы, отправляются зимовать в Южную Африку, летят они сначала на юго-восток, перелетают средиземное море и сахару 60 часов беспосадочного перелета, и только тогда добираются до места зимовки. Как видим, препятствия они преодолевают, но летят тоже не по прямой. Но если многие птицы в какую бы сторону света они не летели, всё-таки стремятся в тёплые страны, что условно можно назвать тёплым югом, то другие вовсе не стремятся туда, ведь дело-то в конечном итоге не столько в холоде, сколько в голоде. Поэтому для многих важно не то, что страны, куда они улетают, теплые, а то, что там достаточно пищи. А это может быть и не только в жарких странах. Например, кайры, живущие на берегах Баренцева моря, зимуют в тех же широтах, где гнездятся, в Северной Атлантике, перемещаясь лишь на запад. А жаворонки из Подмосковья улетают в Центральную Азию и зимуют в Нагорьях, где зимой даже значительно холоднее, чем на их родине. Но в Нагорных степях мало снега, и корм на земле всегда есть, в то время как под Москвой его из-под глубокого снега не достанешь. Вот почему неправильно говорить, что зимой птицы улетают на юг. Даже сказать «в теплые страны» тоже не точно. Не такая уж теплая страна Австрия, а только в Вене зимуют чуть ли не полмиллиона наших скворцов. Но можно сказать иначе. Абсолютное большинство птиц северного полушария зимуют в более южных широтах или, по крайней мере, в областях с более теплым и мягким климатом, чем в местах гнездовий, пишет профессор Михеев однако все-таки большинство, но не все. Конечно, это стало известно благодаря кольцеванию птиц. Это и многое другое. Например, благодаря изучению перелетов с помощью кольцевания была провергнута теория финского ученого Пальмена, существовавшая почти сто лет. В 1876 году Пальмен, выдвинул теорию, утверждающую, что птицы летят по своим собственным вечным путям, эдаким улицам, проложенным в небе. Многое подтверждало эту теорию. Многие факты, в частности скопления птиц в определенных местах, свидетельствовали, что у птиц действительно имеются воздушные дороги. Теория Пальмена жила очень долго и держалась прочно, несмотря на то, что еще в 1866 году Кеслер весьма обоснованно утверждал: птицы летят широким фронтом, а не узкими дорогами. Новейшие исследования подтвердили правоту Кеслера. Лишь очень немногие птицы, такие как серый журавль, аисты, сорокопуты-жуланы и некоторые другие, действительно летят узким фронтом. Остальные же, особенно птицы европейские, не придерживаются никаких улиц, их вообще не существует, а летят широким фронтом. Конечно, это не значит, что летят они как попало.